Глава 135, в которой кое-кто вновь спускается на землю. Герцог де Ришелье сидел в спальне своего Версальского дома и пил шоколад с ванилью, меж тем как господин Рафте отчитывался перед ним в расходах. Герцог, весьма озабоченный своим лицом, издали рассматривал его в зеркале и не слишком внимательно прислушивался к более или менее точным цифрам, которые сообщал ему секретарь. Внезапно в передней послышался звук шагов, возвещающий о визитере, и герцог поспешно допил шоколад, с беспокойством поглядывая на дверь. Был тот час, когда господин де Ришелье, подобно престарелым кокеткам, не любил принимать посторонних. Камердинер доложил о господине де Таверне. Вне сомнения, герцог ответил бы какой-нибудь отговоркой и предложил бы отложить визит на другой день или хоть на другой час, но дверь распахнулась, и в комнату стремительно ворвался господин де Таверне, сунул на ходу маршалу руку и рухнул в глубокое кресло, которое застонало, но не под тяжестью тела барона, а от его стремительности. Друг промелькнул мимо решелье, как один из трех фантастических людей, в существовании которых заставил поверить нас Гофман. Маршал услышал скрип кресла, услышал тягостный вздох и повернулся к гостю. — Что новенького, Барон? — поинтересовался он. — Вид у тебя просто-таки похоронный. — Да, похоронный, — подтвердил Таверне. — Именно похоронный! — «Черт возьми! Вздох, который ты сейчас испустил, как мне кажется, тоже свидетельствует отнюдь не о радостном настроении». Барон взглянул на маршала, всем своим видом давая понять, что пока здесь Рафте, никаких объяснений по поводу его вздоха не последует. Рафте понял это, даже не дав себе труда обернуться, поскольку он, как и его господин, тоже иногда поглядывал в зеркала. Поняв же... Рафте скромно удалился. Барон проводил его взглядом, а когда дверь захлопнулась, обратился к герцогу. «Похоронный — это не то слово, герцог. Скажи лучше «обеспокоенный», причем смертельно обеспокоенный». «Вот как?» «Тебе в самый раз изображать удивление!» — воскликнул Таверне. «Вот уже добрый месяц, как ты водишь меня за нос дурацкими отговорками вроде «Либо я не видел короля, либо король не видел меня, либо король сердит на меня! Черт возьми, герцог, так старому другу не отвечают! Ты пойми, месяц — это же целая вечность!» Ришелье пожал плечами. «А что ты хочешь, чтобы я тебе ответил?» — задал он вопрос. «Что? Правду?» «Да черт меня возьми! Я и говорю тебе правду, я твержу тебе правду, да только ты не хочешь ей верить!» «Да как же так? Ты надеешься уверить меня, будто ты, герцог кпр маршал Франции, обер не видишь короля, хотя ежедневно ходишь к утреннему выходу. Крайне интересно!» «Да, я говорил тебе и вновь повторяю, как это не невероятно, но так оно и есть!» Вот уже три недели я, герцог кпр маршал Франции, обер-камергер, ежедневно хожу к утреннему выходу. — И король не говорит с тобой, — прервал его Таверне. — И ты не разговариваешь с королем, и ты хочешь, чтобы я поверил в эти выдумки? — Барон, ты становишься дерзок, милый мой друг. Ты так рьяно уличаешь меня во лжи, что, будь мы лет на сорок помоложе, дело могло бы дойти до шпак. «Герцог, но от этого можно взбеситься!» «А это совсем другое дело. Меня, дорогой друг, это тоже бесит». «Бесит? Еще бы!» «Бесит, потому что с того самого дня король на меня не смотрит, потому что его величество, говорю тебе, упорно поворачивается ко мне спиной, потому что всякий раз, когда я считаю своим долгом приятно улыбнуться, король мне отвечает чудовищной гримасой, потому что, наконец, мне надоело выставлять себя в Версале на посмешище, а теперь скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Во время этой тирады маршала... Таверне раздраженно грыз ногти. Ничего не понимаю, произнес он наконец. И я тоже барон. Вот уж правда, можно подумать, что король забавляется твоим беспокойством, потому что. Я и сам пришел к такому выводу барон. Наконец. Послушай, герцог, нужно найти выход из этого дурацкого положения, придумать какой-то хитрый ход, чтобы все разъяснилось. Ах, барон, барон! вздохнул Решелье. «Вызывать короля на объяснение — опасное дело!» «Ты так думаешь?» «Да! Хочешь знать мое мнение?» «Скажи!» «Есть у меня кое-какие подозрения!» «Какие же?» — высокомерно осведомился Таверне. «Ну вот, ты уже и сердишься! Мне кажется, есть отчего!» «Ладно, не будем говорить об этом! Напротив, давай поговорим! Объяснись!» «Тебя прямо так и тянет на объяснение. Это уже какая-то навязчивая идея. Будь поосторожнее». «Нет, герцог, ты просто прелесть. Ты видишь, что все наши планы задержались, в моих делах какая-то необъяснимая заминка, и советуешь мне подождать». «Послушай, какая заминка?» «На вот, посмотри». «Письмо?» «Да, от моего сына». «А, от полковника. Хорошенький полковник». «А что случилось?» Филипп уже почти месяц ждет время всеобещанного обещанного королем назначения. Его же все нет, а через два дня полк выступает. Черт побери, выступает? Да, в Страсбург. Так что если в течение двух дней Филипп не получит патент, и что будет? То через два дня он будет здесь. Все ясно, о нем забыли, бедняга. «В канцеляриях нового министра это обычное дело. Ах, если бы я стал министром, патент был бы уже выслан!» Таверне хмыкнул. «Ты что-то хотел сказать?» «Я хочу сказать, что не верю ни одному твоему слову». «То есть как?» «Если бы ты стал министром, ты послал бы Филиппа ко всем чертям». «Ого!» «И его отца тоже». «Ого!» «А его сестру еще дальше». «Беседовать с тобою, Таверне, сплошное наслаждение. Ты просто бесконечно остроумен, но кончим на этом. Я ничего не прошу для себя, но что касается моего сына, тут кончать рано, его положение невыносимо, герцог надо непременно повидать короля. Уверяю тебя, я только это и делаю. Поговори с ним». «Э, мой дорогой, с королем не поговоришь, если он не желает говорить с тобой». «Принуть его!» «Ну, друг мой, я ведь не папа римский!» «В таком случае, ваша светлость, мне придется поговорить с дочерью, потому что все это мне крайне подозрительно», — заявил Таверне. То были магические слова. Ришелье изучил Таверне и знал, что барон — человек столь же бессовестный, как господин Лафар или господин Деносе, друзья его юности, сумевшие сохранить незапятнанной свою прекрасную репутацию». Он боялся союза между отцом и дочерью и вообще боялся любых неведомых обстоятельств, которые могли бы стать причиной его опалы. — Ладно, не сердись, — сказал он. — Попробуй еще раз. Только мне нужен какой-нибудь предлог. — У тебя он есть? — Да? — Разумеется. — И что же это за предлог? — Король дал обещание. — Кому? — Моему сыну. — И обещание? — «Да, пожалуй. Ему можно напомнить про обещание». «Действительно, это ход. Письмо у тебя?» «Да. Дай мне его». Таверне достал из кармана Камзола письмо и протянул герцогу, советуя ему быть и решительным, и осмотрительным. «Вода и пламень», — пробурчал Ришелье. «Совершенно ясно, что мы делаем глупость, но вино налито, его нужно выпить». Он позвонил. «Одеваться и карету!» — приказал герцог и, повернувшись к таверне, с беспокойством поинтересовался. «Барон, ты собираешься присутствовать при моем туалете?» Барон понял, что, ответив утвердительно, он весьма горчит своего друга. «Нет, дорогой мой, это невозможно. Я должен ехать в город. Назначь мне лучше где-нибудь встречу. Скажем, во дворце». «Хорошо? Во дворце». «Важно, чтобы ты тоже повидался с королем». «Ты так считаешь?» — обрадовался Тверне. «Даже настаиваю. Я хочу, чтобы ты самолично убедился, верно ли я тебе все передам». «Ну, в этом я не сомневаюсь, но, в конце концов, раз ты так хочешь...» «Ну, а ты-то сам хочешь, а? Если честно, да». «Отлично. Тогда в зеркальной галерее в одиннадцать. Я как раз пойду к его величеству». «Договорились. До встречи». «И забудем нашу размолвку, дорогой барон» предложил Ришелье, старавшийся до последнего не наживать себе врага, силы которого он пока не знал. Таверне сел в карету и уехал, а потом в глубокой задумчивости долго прогуливался по парку, меж тем как Ришелье, отдавшись в руки камердинеров, старательно подмолаживался, каковая важная операция занимала у прославленного победителя примаоне не меньше двух часов». При всем при том он управился куда быстрее, чем полагал Таверне, и ровно в одиннадцать барон, который был на чеку, увидел, как карета герцога подкатила к дворцовому крыльцу. Дежурные офицеры приветствовали решелье поклоном, а привратники распахнули перед ним двери. Сердце Таверне готово было выпрыгнуть из груди. Он завершил прогулку, и неторопливо, хотя его так и подмывало ускорить шаг, Прошел в зеркальную галерею, где множество придворных, не из самых важных, чиновников с прошениями и чистолюбивых дворянчиков застыли, как изваяние на скользком паркете, весьма подходящим подножии для подобного рода фигур ловцов фортуны. Таверне, вздохнув, вмешался в толпу, но при этом предусмотрительно занял такое место, чтобы оказаться возле маршала, когда тот выйдет от короля». «Заставить меня, который всего месяц назад ужинал с его величеством торчать среди нищих дворянчиков и засаленных песцов!» — пробормотал он сквозь зубы. И под его нахмуренным лбом стали возникать самые гнусные предположения, которые вогнали бы в краску бедную Андреа.